Глава одиннадцатая. Анзор действительно покинул самолёт, стоило только двигателю остановиться. Кристина поспешно ретировалась с ним, на меня она, слава богу, больше не смотрела. Зато он обернулся. Обернулся и посмотрел так, словно бы ошейник на меня напялил. Я знала, что он подходил во время полёта, но я не нашла лучшего варианта, как притвориться спящей. Просто закрыть глаза и не видеть его и её. Жену. Не вслушиваться ненароком в их расслабленное такое будничное и спокойное общение, не думать о том, что было бы, если бы... Меня забирают прямо у трапа, не посвящая в какие-либо подробности. Невольно спирает дыхание, когда смотрю из окна машины в оставленный город. Срослась ли я с Москвой? Нет. Считала ли я ее родной? Тоже нет. Может, потому мне и было легко отсюда уехать. Как ни крути, а вторая моя попытка обосноваться в столице отдавала горечь и ностальгии. Я не хотела, а всё равно вспоминала всё время про Анзора. А главное, где-то глубоко в душе даже мечтала, что мы встретимся. Глупая идиотка. Зачем? К чему? Чтобы что? Ответить на эти вопросы сама себе и не могла. Звучит бредово. Но наверняка каждая, не закрывшая гешталь с бывшим, мои эмоции сейчас бы считала и поняла. И вот мы встретились. Бойтесь своих желаний. Единственный вывод, который я усвоила. Когда мы подъезжаем к до более знакомому жилому комплексу, сердце сжимается до размера финика. Здесь почти ничего не изменилось. Так же шикарно, такие же чистые машины высокого класса припаркованы. В подъезде неизменно сидит консьерж, правда, конечно же, другой. Я невольно прикрываю глаза, когда мы заходим в лифт, и чувствую привычное давление на виски от стремительного движения вверх. Только тут было такое ощущение. Знакомый скрип ключа, знакомый запах, черт возьми. Меня вежливо пропускают, заносят мои немногочисленные вещи и тут же ретируются, оставляя телефон, который работает только на приём вызовов. Вернее, вызова. Понятно, что пока анзор не допустит. Чтобы мне кто-то звонил, уж тем более я. Невольно, печально усмехаюсь, когда вижу, как деловито рыжик выскакивает из переноски. Он тоже тут всё помнит. Я понимаю это по высоко задранному хвосту и тому, как он всё обнюхивает. Забавно. А я тоже как кошка. Хожу по просторной гостиной, сглатываю комок напряжения, когда кидаю взгляд на кухню, где у нас происходило много всего, а когда подхожу к спальне, сердце и вовсе готово выскочить из груди. Захожу в комнату, сажусь на кровать, прикрываю глаза. Может быть, это был сон? Слишком сладко, слишком красиво и порочно одновременно, чтобы быть правдой. За эти годы я чётко уяснила, что бывает либо порочно, либо красиво. Середины не дано. Глаз цепляется за приоткрытую дверь в просторную гардеробную, которую когда-то мы делили вместе. В горле на секунду начинает першить. Подсознательно я боюсь, что зайду туда и на тех же самых полках увижу другие женские вещи, но это ведь вряд ли. Иначе бы он меня сюда не привёз. Его женщины занимают другие пространства, хозяйничают в других домах, а это... Любопытство всё же толкает меня в гардероб. Я к удивлению замечаю, что одежды здесь много, на преимущественно ходовая. Ряды белых рубашек, кэжуал, костюмы, ступки джинсов и домашних штанов. Анзор всегда был шмотошником, но здесь ощущение, что это не просто склад ненужных вещей, а его повседневка. Хотя о чём это я? Его дом в республике, а здесь, наверное, квартира, где он останавливается, когда приезжает в Москву. Не могу противостоять желанию коснуться его одежды, вдохнуть аромат. Позорно поддаюсь соблазну, как воришка. хватая скомканную рубашку на корзине с бельём. Носил её. Прикладываю к лицу, вдыхаю её запах. Родной, знакомый, доколик в животе. Невольно накатываются слёзы, а ещё дикая усталость. Я не противлюсь ни первому, ни второму. Падаю прямо тут на кровати, горько рыдаю. Сразу обо всём. Рыжик солидарно урчит рядом, прижимаясь ко мне, я сама не замечаю, как проваливаюсь в сон. Просыпаюсь, окружённая темнотой. потому что слышу движение в холле. Поджимаюсь в испуге и смущении. Я заснула в его спальне, ведь тут есть гостевая, я это знаю. Чтобы не выглядеть ещё глупее, подхватываю кота на руки и стремительно иду на выход. Навру, что кот залез куда-то в его спальне и застрял, или... Короче, не знаю, что навру, но из спальни его я сбежать обязана. На мгновение горло спирает спазм страха, что это может быть не анзор. Но... Я тут же делаю решительный шаг вперёд и замираю. потому что смотрящий на меня бывший сейчас явно не настроен на лёгкую, непринуждённую беседу. Его лицо буквально искорёжено дикой яростью. А когда он кидает к моим ногам распечатки фото, я понимаю причину этого состояния. Вернее, не понимаю, что его так взбесило.